Театр Абуки представляет Станислав Лем «Сказки роботов» Три электрицаря Жил некогда великий конструктор-изобретатель. Создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты. Смастерил он как-то раз для самого себя машинку-пушинку, которая красиво пела, и назвал ее «пташинкой». Была у него печатка в виде смелого сердца, и каждый атом, который выходил из-под его рук, имел на себе этот знак. Дивились потом ученые, находя в атомных спектрах мерцающие сердечки. Смастерил он много полезных машин, маленьких и больших, и как-то раз пришла ему в голову чудная мысль соединить воедино смерть с жизнью и тем достичь невозможного. Решил он создать разумные существа из воды, но не тем ужасным способом, о котором вы сейчас подумали. Нет, мысль о телах мягких и мокрых была ему чужда. Она вызывала у него отвращение, как и у любого из нас. Решил он создать из воды существа по-настоящему красивые и мудрые, а именно — кристаллические». Выбрал он планету от всех солнц весьма отдаленную. Из ее замерзшего океана вырубил ледяные глыбы, а из них, как из горного хрусталя, изваял крианидов. Звались они так, ибо могли существовать лишь при страшном морозе и в пустоте бессолнечной. Построили вскоре крианиды города и дворцы ледяные, а по элику всякая теплота грозила им гибелью. Освещали они свои жилища северными сияниями, каковые ловили и держали в огромных прозрачных сосудах. Кто был богаче, тот имел больше северных сияний, лимонно-желтых и серебристых. И жили креониды счастливо, а поскольку любили не только свет, но и драгоценные камни, то славились они своими драгоценностями. Драгоценности эти высекали они из затвердевших газов и шлифовали. Скрашивали им эти драгоценности вечную ночь, в которой полыхали, словно плененные духи, северные сияния, подобные заколдованным туманностям в хрустальных глыбах. Немало космических завоевателей мечтали завладеть этими богатствами, ибо вся Криония была видна из самых дальних далей, сверкая, словно бриллиант, медленно вращающийся на черном бархате. Прибывали на Крионию разные искатели приключений, попытать военного счастья. Залетел на нее и электрыцарь Латунный, чьи шаги раздавались, как звон колокольный. Но едва он ступил ногой на лед, как лед под ним от жара растаял, и зринулся электрыцарь в пучину Ледового океана, и воды сомкнулись над ним, и там, на дне морей Крионских, в Ледовой горе, словно насекомое в янтаре, почил до скончания века не испугала судьба латунного других смельчаков. Вслед за ним прилетел на планету Электрыцарь Железный, с жидким гелием так окупившись, что внутри его стальном булькало, а панцирь покрылся инием пушистым, и от этого стал он походить на снежную бабу. Но, планируя к поверхности планеты, Электрыцарь раскалился от трения об атмосферу, жидкий гелий со свистом улетучился из него, а он сам, Раскалённый до красна, упал на ледяные скалы, которые тотчас разверзлись. Вылез он оттуда, извергая клубы пара, подобно кипящему гейзеру. Но к чему бы он ни прикасался, всё мгновенно превращалось в белое облако, из которого падал снег. Сел тогда железный и стал ждать, пока остынет. И вот, когда снежинки перестали таять на его панцирных наплечниках, Решил электрыцарь встать и ринуться в бой. Но смазка в суставах так загустела, что он и выпрямиться не смог. И по сей день сидит он там, а выпавший снег превратил его в белую гору, из которой только шишак шлема торчит. Называют ту гору железной, и в глазницах ее блестит замерзший взор. Услышал о судьбе своих собратьев третий электрыцарь. «Кварцевый, который днем походил на стеклянную линзу, а ночью казался отражением звезд. Не опасался он, что смазка в суставах загустеет, ибо не смазывался. Не страшился, что лед под ногами его расплавится, ибо мог оставаться холодным, если того желал. Одного он должен был избегать — напряженных размышлений. Накалялся от них кварцевый мозг, и могло это погубить электрицаря». Вот решил он спасти свою жизнь бездумьем и добиться победы над креонидами. Прилетел он на планету и так охладился за длительный свой полет сквозь вечную галактическую ночь, что и железные метеориты, ударявшиеся его грудь, разлетались, звеня на мелкие кусочки, как стекло. Опустился кварцовый на снега креоний, белый под небом ее черным как горшок, полный звезд. И подобный прозрачному зеркалу хотел задуматься, что же ему дальше делать, но снег под ним тотчас почернел и начал в пар обращаться. — Ого, дело плохо, — сказал себе Кварцевый. — Ну да ничего, только бы не думать, и наша возьмет. И решил он, чтобы не случилось, эту фразу повторять, ведь не требовала она никакого умственного напряжения и совсем не разогревала мозг. И пошел кварцвой по снежной пустыне бездумно и бесцельно, стремясь только холод свой сохранить. Шел он так, пока не приблизился к стенам ледяным столицы крианидов Фригииды. Разбежался он и попытался стену головой пробить. Ударил так, что искры посыпались, но ничего не добился. Попробуем по-иному, подбодрил он себя. И задумался над тем, сколько же это будет. Дважды два. И едва электрик стал размышлять, как голова у него разогрелась, и ринулся он второй раз, таранить искрящиеся стены. Но лишь маленькую ямку сделал. Маловато, проговорил он. Попробуем что-нибудь потруднее. Сколько же это будет? Трижды пять. На этот раз голову его окутала туча шипящая, ибо снег от таких бурных мыслей сразу вскипал.